На протяжении следующих нескольких недель все больше и больше людей узнавало о железной ласточке, и все больше народу стекалось в Ангмарпорг, чтобы полюбоваться на чудо нового века, включая дипломатов, послов и делегатов от подавляющего большинства городов равнин 100. И, конечно, появлялись другие мастера и изобретатели, которые пытались изучить все, что было видно глазу, и выведать, что можно относительно того, чего видеть не позволялось каждый вечер железную ласточку отгоняли по рельсам обратно в амбар и запирали на замок там ее никто не мог побеспокоить потому что сарай охраняли самые внушительные сторожевые псы гарри и два голема которых тоже привел гарри потому что в отличие от псов их нельзя было приманить на отравленное лакомство подсунутое под дверь Они патрулировали огромный сарай, иногда в сопровождении офицеров городской стражи, которые были там просто для проформы. Мокрец много времени проводил на участке и за его пределами, в своей неофициальной, но всеми принятой роли административного смазочного материала. Функция не менее важная, чем та, которую выполняли ведра машинного масла, необходимого буквально для всего, что было связано с железной дорогой. У Мокрица был и личный интерес в прибыльности железных дорог, ведь он все еще оставался управляющим королевского банка Анкомарпорка. И деньги там крутились быстрее, чем вращающиеся двери, когда Гарри начинал выписывать чеки на поставку железа, пиломатериалов и наем новых слесарей по металлу, многие из которых приходили из организации вольных големов, ну, Каждый сам себе хозяин, но только сделан из глины. А смазка здесь была нужна еще как. Предприятие уже породило тонны бумажной работы, которую Мокрец ловко перекладывал на стук-постука, чью страсть к бумагам все же не смогла полностью вытеснить. Страсть к железной дороге. Этот маленький румяный человечек попал в канцелярский рай. Для прокладки маршрута вызвали землемеров. Они были повсюду со своими маленькими теодолитами — В дикий кексе» они видели своего человека, только другой профессии. Мокрицу это нравилось. У «Дика» теперь были друзья, и если они не всегда понимали его говор, то, во всяком случае, узнавали язык, чем-то похожий на их собственный, и потому уважали его. В каком-то смысле они занимались тем же делом, что и «Дик», только с другими формами, кривыми, количествами, погрешностями и субстанциями, а значит, в важных вопросах были братьями по оружию. И, как и Дик, они работали с вычислениями и понимали предельную важность того, чтобы не допускать в них ошибок и разделяли его строгие требования к точности. На участке воздух полнился звуками металла, стучащего о металл, а в кабинете Гарри Короля все плоские поверхности были завалены картами. Карты были замечательные. — Ребята, — обратился Дик Кекс к землемерам с теодолитами, — Гарри Король — дельный мужик и хорошо заплатит за хорошо выполненную работу. Он все ставит на то, чтобы пустить паровозы по рельсам, а я хочу, чтобы вы облегчили ему задачу. Железная ласточка может осилить небольшие склоны, и, черт возьми, когда я с ней закончу, она сможет брать и более крутые. Но что я вам хочу сказать... Ведите основное полотно как можно ровнее. И не говорите мне, что можно прокладывать туннели и строить мосты, я знаю, но на них нужно время. И это черт знает, как дорого. Иногда небольшой объезд сможет сэкономить прорву денег, то есть вашего же гонорара. Главное, думайте головой. И я понимаю, что говорю очевидные вещи, но даже... Близко не суйтесь к болотам и прочим нетвердым поверхностям. Поезд, и уголь, и вагоны, и бригада — все это зверски тяжеленное. И меньше всего мы хотим узнать, как тянуть утопший поезд из зыбучего песка. И они уехали. Люди в свежевыстиранных рубашках. Хозяева счетных линеек. Мокрицу они нравились, потому что воплощали в себе все, что не воплощал мокриц. Может, им стоило поучиться у него жульничеству? Нет, не тому, чтобы отбирать деньги у и сирот а тому, что не все люди на их пути окажутся такими же прямыми, как их линейки. Землемеры охотно сошлись во мнении, что территория Сто-Лата была реальным узлом на пути к равнинам Сто. Так что теперь оставалось только уговорить людей, чьими руками можно было, так сказать, распутать этот узел — Эту работу все с радостью возложили на плечи господина Мокрица фон Липвига. Как выяснилось, между Ангмарпорком и Столатом пролегало огромное множество чужих земельных владений. Никто не возражал против клик башни по соседству. Нынче землевладельцы даже требовали себе клик башни, но... Механическое устройство, которое со свистом мчит по твоим кукурузным полям и капустным плантациям, плюясь дымом и сажей, — это совсем другое дело. И оно сулело проблемы, которые решались только с применением чудесной мази, известной каждому переговорщику под названием «барыш». Здесь требуется участие человека, который произносит слово «барыш», многозначительно потирая большой и указательный пальцы. Ну, ты же меня понимаешь, шеф? Аристократы, если так их можно было назвать, презирали саму идею поездов, полагая, что это подтолкнет низшие классы общества перемещаться, куда вздумается, вместо того, чтобы прибегать по первому зову. Но были и такие, которых Мокрец сразу узнавал — Старые пройдухи, которые сначала убедят тебя, что они все из себя безобидные и, возможно, даже чуточку тронутые, а потом как блеснет огонь в глазах, и бах, они скрутят тебя сильнее, чем удав. И все с таки огоневочком. Лорд Андердейл, один такой джентльмен, накачал мокрица неприличным количеством джины и бренди, безостановочно перечисляя свои условия». «Вот смотри, молодой человек, раз огонек. разрешу я тебе провести свои по моей земле, если мы договоримся о маршруте, и тебе это ни гроша не будет стоить, если ты согласен на бесплатную транспортировку моих грузов, во-первых, и во-вторых, построй погрузочную станцию ровно там, где я укажу, и чтобы я тоже мог поехать, куда захочу, просто помахав машинисту рукой. Вот так, молодой человек, два огонёк». — И я катаюсь бесплатно, и мой груз тоже бесплатно. Договорились? Мокрец выглянул в красивое сводчатое окно, увидел дым, поднимавшийся из-за вековых деревьев, и спросил. — А что конкретно у тебя за груз, господин? Старик с прекрасными длинными белыми волосами и такой же бородой ответил. — Если тебе так уж интересно, то слушай. Железная руда с высоким содержанием свинца и цинка. — Ага. — Вижу, у тебя опять пустой стакан. Я настаиваю на том, чтобы ты выпил еще, Бренди, Такой холодный день сегодня, правда? — Три, огонек. Мокриц улыбнулся и сказал. — О, ты хорошо торгуешься. Пойми меня правильно. Огонек, огонек, огонек. Поскольку наш проект и так слишком много весит в отношении металлов, может, обсудим денежный эквивалент? В том, конечно, случае, если наши землемеры не найдут никаких проблем с плотностью твоих почв, например. — Ну, господин Мокрец, а поскольку ты до последней капли выпил весь бренди, что я тебе наливал, и все еще тресв, как стеклочка, я, признаюсь, ты меня покорил. И тут Мокрец явно почувствовал легкие признаки опьянения, когда старик продолжил. — Должен сказать, что вчера со мной связался человек который назвался представителем недавно открывшейся в великом Качене железнодорожной компании. Да, Мокрит слышал о ней. И это была настоящая компания, только без единого паровоза и без единого мастера уровня Дика, который мог бы усмирить живой пар. Он подозревал, что доверчивые клиенты принесут им немало денег». А потом, когда наберется достаточно, красивый кабинет опустеет, а господа-организаторы, наклеив новые усы, перебегут на новое место, чтобы открыть следующую железнодорожную компанию. Отчасти мокрец рвался стать одним из них, но потом вспоминал, «Эй, я и так один из них, только в этот раз компания будет работать». «Оказывается, — продолжал лорд Андердейл, — Они собираются изготовить двигатели многократно превышающие возможности того, что демонстрируется в Анкмарпурке. Старик рассмеялся, не получив никакой реакции со стороны Мокрица и сказал. Ты говоришь, что представляешь железнодорожную компанию, господин Фанливик? Ну, так у твоей компании завелась компания. Мокриц профессионально отрыгнул, тщательно улучив момент. Может и так. — Господин, но у нас есть рабочий двигатель, и это гвоздь сезона. Ванг Марпоркин, тут мокрец велел своему языку слегка заплетаться и продолжил. — Так почему бы нам, как благородным людям, не договориться и не пожать друг другу руки, если мы друг друга поняли? Он встал, чуть пошатнулся, увидел дополнительный огонек в глазах старика и возлекавал. Чуть позднее на конюшне, когда он садился на коня, чтобы ехать домой, мокорец подвел итоги дня. Эта игра была ему слишком хорошо известна. Он заметил ловушку, он был к ней готов. А потому договоренность о поставках руды и доступе к железной дороге была вполне разумной, хотя и чуть более выгодной для железной дороги, ибо нечего пожилым джентльменам спаивать доверчивых юношей. Особенно, когда в их распоряжении находится больше земли, чем может понадобиться любому нормальному человеку. — Да уж, — подумал Мокрец, — моральный компас. Он улыбнулся. Перед тем, как сесть верхом, Мокрец осторожно снял с себя две грелки и резиновую трубку. С улыбкой на лице он очень аккуратно поместил обе грелки в большой сидельный мешок с подкладкой. Старик и впрямь. Зря пытался его напоить. Это было так неэтично. Вернувшись в город, Мокрец направился сразу в самый центр владения Гарри Короля, взбежал по лестнице в его контору и бросил ему на стол очередной пакет документов, подготовленный стук по стукам. Там содержалась информация обо всех посредниках, с которыми он имел дело, об арендной плате, об обговоренных маршрутах. — Это для твоих людей, Гарри, а это тебе. И он поставил на стол большой ящик с бутылками. Гарри уставился на него и произнес. — За каким еще чертом? Мокрец пожал плечами и постучал себе по носу. — Понимаешь, Гарри, какая штука. Многие из тех, с кем мне пришлось иметь дело, пожилые уже люди которые считают себя хитрецами и пытаются накачать меня дорогим алкоголем, полагая, что так смогут выторговать более выгодные условия. И ты не подумай, конечно, я выпил все, что мне наливали. Нет, не смотри на меня так, я умею пить. Я очень хорошо умею пить и с удовольствием докладываю, что резина никак не влияет на вкус виски, качественного бренди, и лучшего джина от джинкина пивомеса. «Отлично сработано, господин фон Липвик. Я всегда знал, что ты очень наблюдательный человек, и мне приятно видеть мастера за работой. А теперь иди за мной, господин фон Липвик, и смотри, не расплещи». За несколько недель участок изменился до неузнаваемости. Большие кузнечные цеха, которые прежде громыхали за карьерным переулком, целиком были перевезены сюда из центра города, и интенсивность ковки, подлаживаясь под ритм железнодорожного производства, многократно возросла. Гарри был чрезвычайно горд. Ведь если на фекалии слетались мухи, то на стук молотка — райские птицы. Вокруг стояла какафония, и Гарри кричал. — Големы! Замечательные ребята! Никогда не опаздывают, никогда не болеют. И главное, им нравится работать. Ну, а мне нравятся те, кому нравится работать. Гоблины, големы. Будь ты хоть кем мне плевать, лишь бы работал хорошо. Он задумался и уточнил. И слюной сильно не капал. Только посмотри, они бьют по наковальне прям кулаками. Я очень бы хотел взять их побольше, но ты же знаешь, как оно. Мокрец оглядел огненную преисподнюю, которую представляли собой кузницы. В духоте этой адовой печи он с трудом отличал големов от людей. Все были одеты в кожаные комбинезоны, но только големы держали раскаленные до красной железки голыми руками. Огонь печей озарял серое небо, и в воздухе стоял нескончаемый звон, а штабели свежевыкованных рельсов росли прямо на глазах. Мокрец кивнул, потому что в царившем лязге и грохоте все равно не было никакой возможности нормально разговаривать. Ну, конечно, он знал, как оно. Если коротко, то граждане Анкмарпорка от которых ожидали исполнения самой тяжелой работы, такие как голимые и тролли, начинали осознавать, что они, если им этого не хочется, вовсе не обязаны браться за непосильную работу только потому, что она была им по силам. Ведь это был Анкмар Парк, где человек жил свободной жизнью, даже если, строго говоря, человеком не был. Эта проблема, если ее можно было так назвать, Назревало уже некоторое время. Мокрец впервые обратил внимание на эту тенденцию, когда дорогая рассказала ему, что ее новый парикмахер тролль, господин Вжик Вжик Фарносит, как только Мокрец услышал его имя, он метнулся за словарем и с облегчением выяснил, что фарносит это редкий минерал, хром арсенат свинца и меди. Тролль был приятного, синевато-зеленого цвета. И, по словам Доры Гайи и ее подруг, парикмахер замечательный. такое уж была новая реальность. Все разумные виды стали равны. И теперь на улицах можно было встретить големов-экономок, гоблинов-служанок, ну и, — подумал мокрец, — троллей-законников. Гарри-король продолжал говорить без умолку, когда они вышли на свежий воздух. «Какая досада!» Освободили Гольмов, теперь их не достать. Спросил у супруги своей. Все разбежались заниматься ландшафтным дизайном и прочей сахарно-сиропной чепухой. Я тут каждому кузнецу-человеку вдвое больше положенного плачу. От тяжеловесов среди них всего двадцать один. Такая жалость, слов нет. Ну, не знаю, Гарри... Вы и так продвигаетесь феноменальными темпами. Гарри ткнул в плечо и заговорщически прошептал. Утоплю тебя в реке, если проговоришься. Но мне так нравится. Большую часть своей жизни я провел, не буду приукрашивать, в дерьме, в самом натуральном дерьме. Не говоря уж о мочестнее, мы тоже близко сдружились. Но это все так. Перекладываешь с одного места на другое и не делаешь вообще ничего нового. А еще лучше, что об этом мы с герцогиней можем поговорить в приличном обществе, понимаешь? Нет, я, конечно, и дальше буду руководить ночными экспрессами. Это мой хлеб с маслом, так сказать. А, по правде говоря, скорее хороший бифштекс с гарниром. Но в данный момент Мое сердце принадлежит паровозам. Правда ведь красиво, господин фон Липвик? Допустим, да, против цветочков я тоже ничего не имею. Но только посмотри на блеск стали, на пот на рабочих. Каждым ударом кувалды куется будущее, даже зала по-своему прекрасно. Железная ласточка прошла мимо них, совершая свое бесконечное путешествие по кругу, и Гарри сказал... — Нам только нужен подходящий поэт. Он вытянул руку, указывая на восхищенных наблюдателей с записными книжками и всех прочих, кто цеплялся за ограду. — Посмотри на эти лица. Они ждут чуда. — И знаешь что? Они его получат. Пошел дождь, но публика, особенно наблюдатели за поездами, одетые в практичную одежду, продолжала стоять и смотреть как железная ласточка выдыхает пар. Мокрицу показалось, что в эту минуту Гарри-король преобразился, стал еще энергичнее. А Гарри, надо отметить, всегда был человеком жизнерадостным. Но теперь Гарри-король из выгребной ямы становился на глазах национальным достоянием. Бедвер Бетсон попытался стянуть сапоги. После ночи, проведенной в шахте, удивительные вещи можно найти в собственных сапогах. Иногда даже живые. Когда сапоги после долгих поток были сняты, он распряг Маргаритку, свою шахтную пони, и поглядел, как она вдохнула чистый воздух и затрусила в поле поблизости от входа в шахту. Глядя на нее, он отдыхал сердцем. Бывали минуты, когда Бедвер... Хотел бы сделать то же самое. Мать говорила ему, что нельзя изменить звезд, под которыми ты родился. Вероятно, имею в виду, что уж какой ни была твоя жизнь, надо прожить ее до конца. Но сейчас, войдя в свое жилище, он задумался. Не даст ли так ему еще один шанс? Он любил свою жену Белдин. Его дети отлично учились в школе в Ланкре. Но сегодня ему было неспокойно. Его снова навестили Граги. И на этот раз вели себя вежливо. Хотя ни он, ни Белдин не интересовались политикой. Как можно относиться к ней всерьез, когда всю жизнь проводишь в шахтах в пути лица? Его пони гулял теперь на вольных лугах, но сам он дошел до предела. Он просто хотел, чтобы у его семьи было все самое лучшее. Что делать гному в такой ситуации? Бедвер хотел, чтобы у его детей жизнь сложилась лучше, чем у него. И пока у них это получалось. Его отец был бы им недоволен. Бедвер жалел, что старика не было на свете. Но жизнь продолжалась, и черепаха плыла. Новые дела делались по-новому. И проблема заключалась даже не в том, что Граги, Ни в какую не хотели отпускать вчерашний день. Нет, они вообще остались где-то в прошлом веке. Белдин приготовила вкусных крыс на ужин и очень огорчилась, увидев его лицо. — Опять эти проклятые граги! Почему ты просто не скажешь им засунуть свои бредни туда, где ярко светит солнце? — Люди бы, конечно, сказали, туда, где не светит солнце. Белдин редко ругалась, и Бедвера удивили ее слова. Она продолжала. «Когда-то они говорили дельные вещи. Они говорили, что нас поглощают люди и тролли. И ты сам знаешь, что это правда. Только это неправильная правда. Наши дети дружат и с людьми, и с троллями. И никто не обращает внимания. Никто даже не замечает этого. Все мы — живые существа». Он посмотрел ей в глаза и сказал. Но «Мы ущемлены». — С нами не считаются. А Белдин сочувственно ответила. — Глупый ты, старый гном. — Ты думаешь, тролли не считают себя ущемленными? — Народы смешивается, Это хорошо. Ты — гном в больших гномьих железных сапогах, и у тебя есть все, что нужно, чтобы быть гномом. Вспомни, еще совсем недавно гномы почти не встречались за пределами Убервальда. Ты ведь знаешь собственную историю? Никто не отнимет у нас этого. И как знать? Может, какой-нибудь тролль сейчас жалуется. Ах, мои милые, любимые булыжнички, подпадают под влияние гномов. Стыдобат какая! Черепаха несет на себе всех. А граги городят такую ересь, что почитают еретиками всех остальных. Сам посуди. Я приготовила прекрасную крысу. — Нежное, ароматное мясо. Так что поешь и ступай погулять на солнышко. Знаю, что не погномье это, зато на солнце одежда быстрее сохнет. Он рассмеялся, а Белдин улыбнулась и сказала. — Невзгоды этого мира захлёстывать нас, будто мы камушки в ручье. В конце концов вода отхлынет. Помнишь, дед твой рассказывал, как собирался воевать с троллями в Кумской долине? А потом ты рассказывал своему сыну, как уже ты отправился в Комскую долину и узнал, что все это было каким-то недоразумением. И нашему Бринмору вообще не придется воевать, если кто-то не наделает больших глупостей. Откажи грагам. Честное слово, они ужасны. Я говорила со всеми нашими женщинами, и они говорят то же самое. Ты гном, и не перестанешь быть гномом, пока не умрешь. Но ты можешь быть умным гномом. А может быть, глупым, как те, кто нападает на семафорные башни. Бедверу очень понравилась крыса, которая была приправлена вкусными пряностями, и, как полагается мудрому мужу, он обдумал слова жены. Два дня спустя, возвращаясь из черности колья, куда он отправился за свечами, Бедвер обнаружил в подножии клик башни двух глубинников. При себе у него были только простые шахтерские инструменты, Но вы удивитесь, какими полезными они могут оказаться. Группа семафорщиков и гоблинов вскоре пришла ему на помощь в тушении пожара. Им пришлось сдерживать Бедвера, который рвался выразить с помощью тяжелых подбитых сапог все свое презрение к тем, кто опускается до поджога. Он сказал, «Дочь моего брата, Бервин, работает на клик башни в щеботании. Сколько всего я не замечал, пока оно не постучалось прямо ко мне в дверь. Но, кажется, теперь я прозрел. Бедвер не убил Глубинников. Вовсе нет. Он просто, как бы выразиться, обезвредил их. Но когда Бедвер оставил их и поспешил обратно домой, он успел заметить, что гоблины были заняты делом с точки зрения тех, кто... Работал на неохраняемых башнях в дикой местности, мир делился на черное и белое, и для этих глубинников все только что подчернело. Железнодорожная лихорадка, уже раскалившаяся до красна, дошла теперь до белого коленя, по крайней мере, на территории Равнинсто. Потенциальные инвесторы рвались приобрести долю Вангмарпоргско-Сталацкой гигиенической железной дороге. Некоторые разногласия вызвало слово гигиеническое, но моколец остался в меньшинстве. Остальные сочли, что оно задает тон всему проекту. Леди Король сказала, что в этом есть некое женесекуа. И кто бы отважился возражать герцогине? Предстояло осушать болото, укреплять мосты, и теодолиты горели на солнце. Но даже с поддержкой ветинарии и миллионами Гарри дело продвигалось медленно. Каждый участок дороги надо было прокладывать с осторожностью и тщательно испытывать перед тем, как пустить по нему настоящий поезд. Мокриц боялся, что Гарри захочет довести дело до конца как можно быстрее и любой ценой, не сильно заботясь о мерах безопасности, Да, он шумел, когда землемеры слишком долго тянули, но его ворчание так и оставалось ворчанием. Мокрец возвращался к одной и той же мысли. У гари короля уже были деньги, горы денег. Но железная дорога должна была стать его наследием. Не будет больше навозного короля. На его месте воцарился властелин дыма, поэтому даже когда Гарри кричал, что его пускают по миру, он все же беспрекословно подписывал нужные документы. С точки зрения Юффи, которая теперь стала леди во всех смыслах, хотя для своего супруга она навсегда осталась герцогиней, это было ласковое прозвище, которым называл ее только он, у ее мужа, железнодорожного предпринимателя, наконец появилась работа, о которой она не стыдилась говорить. И Юфи нравилось не только говорить об этом. Она принимала участие в самом процессе. И ее теперь нередко можно было найти в кабинете Гарри. Именно юфи пришла в голову идея передвижных бригад. И вот одна за другой прокладывали себе путь по сельской местности цепочки вагонов, в которых, не тратя время на возвращение домой по вечерам, Могли спать и есть землемера и рабочие, вне зависимости от того, куда вела железная дорога. Рельсоукладчики дышали в спину мокрицу, который все еще разбирался с бесконечными землевладельцами по пути следования. И это тоже был мучительно медленный процесс. Каждого распирали внутренние противоречия. Если слишком набивать себе цену, Всегда может найтись кто-то поблизости, готовый с радостью принять поезд за гроши, если и будет таким идиотом. Хотя, опять же, именно этот идиот сможет доставить свои скоропортящиеся товары на рынок раньше тебя. И где ты тогда будешь? С пылью и шумом и дымом, но без гроша денег. Чтобы работа двигалась как можно скорее... Патриций разрешил Мокрицу реквизировать одно из немногочисленных городских лошадей-големов. Эти лошади были примечательны не только своим неутомимым галопом, но и тем, что после поездки на них человек рисковал полностью утратить чувствительность в области таза, и даже подложив огромное количество подушек, мокрец чувствовал себя избитым, когда возвращался в город после долгих недель переговоров. Измученный наперекор всем традициям и правилам здоровью и безопасности, зато, с другой стороны, сияя собственным великолепием, как бог стиля, к большому неудовольствию дворцовой стражи, он проскакал на глиняной лошади до самых дверей продолговатого кабинета. Там мокрец был рад увидеть стук по стука, который проворно открыл ему двери, и так быстро отступил в сторону, что мокрец, пригнувшись, ухитрился изящно прогрессовать к самому столу лорда-ветенари. Патриций невозмутимо отставил чашку кофе и сказал, — Господин фон Липфик, обычай предписывает стучать перед тем, как войти в этот кабинет, даже и особенно перед тем, как въехать верхом. Благодари богов, что стук по стук вовремя сообразил отключить нашу... — Систему сигнализации. Сколько раз я тебе должен повторять? — Каждый раз, сэр, к сожалению, потому что, видите ли, сэр, чтобы вам от меня была хоть какая-то польза, я должен оставаться мокрицем фон Липвигом, сэр, а значит, я обязан дойти до самого края и поставить там свой флаг, сэр, в противном случае жизнь не будет стоить того, чтобы умирать. Стук по стук поморщился при мысли о таком халатном обращении с символом государственности, а мокрец продолжил. — Такова уж моя натура, сэр. И, если честно, я до смерти устал возиться со старыми затейниками, которые возомнили, что могут облапошить мокреца фон Липвига и со всеми этими скользкими и неприятными, и глупыми, и умными, и жадными, которые порой совмещаются в одном человеке. «После такого в моей душеньке надо отмыться и взбодриться, сэр». «Ага, душа!» — воскликнул ветеринарий. «Не думал, что она у тебя есть. Век живи, век учись». Он сомкнул пальцы домиком. «Господин Фанлипек, работа господина Кекса привлекла внимание всего мира». Конечно, наивно было бы полагать, что остальные страны, крупные города и столицы не обратят внимания на железную дорогу. Это оружие, господин фон Липвик, коммерческое оружие. Ты можешь не знать этого, потому что ты живешь в другом мире. Юный господин Кекс приехал в Ангмарпорг, потому что этот старый грязный город при всех своих недостатках — та самая ось, на которой вращается мир. Здесь творится история. Здесь, благодаря просвещенному и заботливому правительству, иными словами, мне, каждый взрослый ребенок, гном, тролль, вервольф, вампир, даже зомби и, да, гоблин, может назвать себя свободным. Свободным от любого господина, кроме закона, который един для всех, какой бы раз это ни был и какой бы ни занимал положение в обществе. Цивис Ангмарпуркианус Сум. Я ангмарпоркский гражданин. Послышался глухой удар, это лорд ветинарий стукнул кулаком по столу. Ангмарпорк, господин фон Липвик, не превзойти. Я знаю, что в эти дни ты кладешь все силы на то, чтобы первый полноценный поезд для настоящих коммерческих перевозок обзавелся своей железной дорогой по которой он сможет передвигаться, и когда это произойдет, это будет чудо света, но все течет, все меняется, и наша задача — удержать наш город на гребне волны. Не сомневаюсь, что вы, господин фон Липвик, вместе с сэром Гарри и господином Кексом уже строите планы на будущее. Со своей стороны могу высказать предположение — что ежедневные железнодорожные рейсы до Щеботана и обратно непременно подтвердят полезность железной дороги. В то время как удобная дорога до Убервальда остается в высшей степени желательно. Боюсь, мне придется подождать. Меня буквально изводят правительство всех стран, уговаривая провести дорогу именно к ним, но Щеботан «Наш сосед и важный торговый партнер, и...» Он понизил голос. «Мы сможем получать свежие морепродукты до того, как они приползут в к своим ходом. Что ты на это скажешь?» «Окончательные детали переговоров по столацкой линии предоставь стук по стуку», — продолжал ветеринарий. «У него есть мое разрешение пользоваться услугами темных клерков». «Таланты господина Смита...» могут нам пригодиться в разрешении любых вопросов с неподатливыми землевладельцами. Мокрит заметил, что глаза стук по стука загорелись незнакомым блеском, хотя сам секретарь ничего не сказал. — Можешь идти, господин фон Лепвик, и прими напоследок мой совет. Если ты еще раз явишься сюда верхом, пеняй на себя». В следующий раз ты рискуешь оказаться брошенным на растерзание котиком. Его светлость зловеще усмехнулся и добавил. — Седрик всегда готов. — Огонек! Бесчеловечная пытка котиками на самом деле была придумана самим мокрицем. И ветинарий проникся его идеей. В дворцовых подземельях стояла большая железная дева, которые редко пользовались. По нынешним временам пытка котиками была актуальным наказанием, которое заставляло злоумышленника дважды задуматься, прежде чем совершить то, за что ему грозило подземелье с котиками. Уход за механизмом и за животными осуществлял Седрик. Человек недалекий, но его устраивало ежемесячное жалование, и он был заядлым любителем котиков, которыми были запружены улицы Анкмарпорка. Котиков в большом количестве помещали в железную деву, туда же отправляли и злоумышленника, которому еле хватало места, чтобы сесть. Внизу был проделан маленький люк, куда можно было просунуть блюдце с молоком. Как только котик начинал нервничать и издавать характерные звуки, Седрик отпирал железную деву и лупил пытаемого дубинкой. Причем сила ударов была прямо пропорциональна состоянию расстроенного котика. Находились глупцы, которым это казалось смешным, но пытка была действенной, и после нескольких порций дубинки наблюдатели могли только девиться на атмосферу счастья, царящую в деве, откуда доносилось такое громкое мурлыканье, что оно отражалось эхом от стен темницы. Огонек, думал мокрицу, вводя лошадь из кабинета. Убоги, боги, да это заразно. Наверное, чудакулли арканцлера незримого университета, перехватил в главном зале университета слуга-брас Барнстебль. Он дотронулся до кромки своего котелка в традиционном приветствии, вежливо откашлялся и сказал: Господин архканцлер, есть один человек, который хочет с тобой встретиться и слова «нет» он не знает. Очень жалкого вида тип выглядит так, словно за всю жизнь ни разу сытым не ходил. Лично я склоняюсь ко мнению, что он просто хочет милостыни и одет в какой-то платье. Сомнительный господин. Мне указать ему на дверь? Арканцлер на минутку задумался и уточнил. — А пахнет от этого человека случайно. — Не как от барсука. — Да, сэр, и верно. Чудакуля улыбнулся. — Господин Барнстебль, старик, которого ты описываешь, мастер всех видов когда-либо существовавших боевых искусств. Многие из них и существуют благодаря ему, и он единственный в мире известный мастер дежафу вид боевых искусств, при котором руки движутся одновременно и во времени в пространстве, когда боец в процессе скручивает пространство у себя за спиной. Он может ударить по воздуху, и его удар долетит до самого твоего дома и стукнет тебя прямо в харю, когда ты откроешь дверь. Он известен под именем Люцзе, и это имя вселяет страх в тех, кто не знает, как оно произносится, не говоря уже о том, как пишется. Мой тебе совет — улыбнись ему и со всеми почтями проводи ко мне в кабинет. Люцзе накинул внимательным взглядом ассортимент бренди на ломящийся под грузом напитков тележке и сел. Чудакулли, дымя как железная ласточка, сказал, — Как я рад видеть тебя, мой друг. Ты здесь из-за паровоза, да? Конечно, наверное разве есть сейчас еще какие-то темы для разговоров? Ингибиторы имеют время, и все войдонги опасаются гиннунгагапа — темноты, наступающей в конце света, перед тем, как возникнет новый мир. Хотя по мне было бы очень кстати, учитывая, что этот мир уже сплошь раздолбан, неухожен и заброшен. Единственная проблема, которую мне пока не удается решить, Это как попасть из мира умирающего в мир новый? Вот где загостка. Но даже аббата встревожила появление парового двигателя вне времени паровых двигателей. чудакули потыкал в трубку ёршиком и проговорил. «Да, действительно, не задача. Уж, наверное, паровой двигатель не может появиться». До того, как наступит время паровых двигателей, если ты увидишь свинью, то скажешь себе, это свинья. Значит, сейчас время свиней. Ты же не станешь оспаривать ее право быть свиньей? Разумеется, нет, — ответил Людзе. К тому же от свинины меня невыносимо почта. «Мы знаем, что Вселенная — это бесконечная история, которая, к счастью, непрерывно пишет сама себя. Но вот мои братья Войдонги непоколебимо верят в то, что Вселенную можно понять до последней запятой». Чудак рассмеялся. «О, боги! А знаешь, мой блестящий коллега Думминг Тупс, кажется, подпал под аналогичное заблуждение». Похоже, даже умнейшие люди иногда забывают об одной из очень важных богинь. Я имею в виду Пипину, дамочку с яблоком раздорим. Она знает, что Вселенная, нуждаясь в законах и стабильности, требует и капельку хаоса. Чего-то неожиданного, удивительного. В противном случае Вселенная была бы механизмом, бесподобным механизмом многие века не сбивающимся с хода, Но в ней все было бы одинаково. Следовательно, можно предположить, что и на этот раз потеря равновесия будет дозволена, и милосердная богиня постановит, что эта машина еще может совершить удивительные вещи, если дать ей шанс. — Я был бы не против дать ей шанс, — отозвался Люцзе. С интуицией я на короткой ноге. Я знаю, что монахи давно и бережно направляют этот мир, как пастухи стада. Но, боюсь, они не понимают, что овцам иногда приходят в голову дельные идеи. Неизвестность? Всегда неизвестна. Но проблема в том, что люди, которые полагаются на систему, начинают верить, что все вокруг так или иначе является системой. И тогда, в конце концов, они становятся бюрократами. Так что, друг мой, вославим Пипину и периодические раздоры. Думаю, остальные члены круга сойдутся с нами во мнении. Будем судить по результату. Ведь все просто как забор. Вот правой двигатель. Следовательно, сейчас время правого двигателя. — Ура! — сказал чудакули. — За это надо выпить. — О, благодарю. Я бы капнул бренди в чай, чтобы не замерзнуть, если ты не возражаешь. — сказал Люцзе. Мокрит сидел за столом, обдумывая, как бы лучше обсудить вопрос о щеботане с сэром Гарри. Он без особого интереса отметил присутствие некоего весомого джентльмена напротив. — Господин Фунлипфик, — обратился к нему джентльмен, — у меня для тебя есть предложение. Мокрит засмеялся. — В эти дни всякие, у кого есть для меня предложение... Имеет в своем распоряжении пять минут, и одна из них уже прошла. В чем дело?» «Я не просто так Я человек с улицы», — заметил мужчина, вытягиваясь в полный рост, который на самом деле оказался немногим меньше его полной ширины. «Я шеф-повар. Ты, наверное, слышал обо мне. Весь Джолсон». Мастерство Джолсона в высокохолестериновой кулинарии помогло ему завестись многими полезными друзьями. А обмен горячих пирогов на горячие новости оказался очень прибыльным дельцем. Весь Джолсон из надежных источников мне стало известно, что со дня на день ваши чудесные паровозы начнут ходить в столат и обратно. И хотелось бы знать, ты уже подумал о том, чем люди в поезде будут питаться? — Я хочу участвовать в конкурсе на право продавать еду в поездах и в залах ожидания, как легкие закуски, так и плотную пищу для путешествующих на дальние расстояния. Ничто так не снимает дорожную усталость, как горшочек моего фирменного слампи или первичного бульончика. Очень даже, согревается мороза, я думаю подавать его в чашках с крышечками. А там такое плавы, что, скажем прямо, не хотелось бы пролить на себя. Мокрец уловил самые важные слова, как форель ловит новорожденных мушек. Еда в поезде, залы ожидания, да, места, где люди захотят тратить деньги. Ему в очередной раз напомнили, что железная дорога была чем-то большим, нежели сочетанием рельсов и пара. И когда Джолсон вручил ему визитную карточку всю в пятнышках жира, мокрец позволил себе помечтать о дополнительных перспективах. Конечно, понадобится специально отведенное место, где можно ждать поезда, где всегда сухо и тепло, и можно что-нибудь выпить, и даже... страшно подумать купить булочку с сосиской, которая действительно в свое время была свиньей. И да, поскольку Дик пообещал, что вести поезд ночью не составит труда, то в пункте назначения должны быть привокзальные гостиницы, такие же роскошные, как и вагоны, и страшно оживленные, потому что постояльцы будут приходить и уходить круглые сутки. Там будет казаться, что весь мир пришел в движение». Не в силах угомониться, мокриц выбежал из конторы и двинулся к сараю. До сих пор ему казалось, что Дик беспечально воплощал в жизнь все свои мечты, поэтому он удивился, увидев инженера одиноко сидящим у пыхтящей железной ласточки в самом настоящем унынии. Мокриц, машинально войдя в роль смазки для колес прогресса, участливо поинтересовался. — Что-то случилось, Дик? — словно истязаемый внутренними демонами, Дик мрачно отвечал. Да, такое дело, господин Липвик. Меня пригласили в гильдию ловких умельцев на той неделе познакомиться с господином Пони. И представляешь, что он мне сказал? Что я должен пойти в ученики. Я-то. У ребят моих он как все ладится. Это они должны быть моими подмастерьями, но нет. Оказывается, раз я сам не мастер, то должен четыре года отработать по контракту. У настоящего мастера. А через некоторое время, глядишь, и стану подмастерьем. Но я сказал, никогда я контрактов не заключал, ни у каких мастеров не учился. Знаете почему? Я сказал, что никогда не был в подмастерьях, потому что никто не мог меня научить тому, что я сейчас знаю. Мне пришлось до всего дойти самому. А потом я прочитал про древних эфепцев, которые когда-то построили... Небольшой паровой двигатель, и он заработал. Ну, потом взорвался прямо у них под ногами, хотя никто не пострадал. Они спаслись, потому что их двигатель был для какой-то лодки, и все они оказались в воде в промокших тогах. И тогда я подумал. Эти древние эфепцы, наверное, знали свое дело. Поэтому я взял в нашей столацкой библиотеке еще одну книжку про них. И знаешь что, господин Липвик? «Вот эти древние в простынях и сандалиях придумали еще и синус, и косинус, я уж молчу про тангенс, всю мою любимую математику, и квадратные уравнения. Где бы мы были без квадратных-то уравнений?» Ну и, в общем, они выглядели стариками, которые, на первый -то, взгляд, ничем не занимались, только лежали и спорили о философии, а потом оказывается, что знали-то они практически все. Ну... Обо всем, и все-все всё все записывали, ты представляешь? У них все было на руках. Могли бы взять и построить нормальный двигатель, паровой корабль, который бы не взорвался. Вот тебе и академики. Столько знаний. Они снова принялись обсуждать красоту и истину чисел и проморгали тот факт, что они открыли что-то зверски важное. А я что? Если я захочу красоты и истины, так вот, посмотрю на ласточку. Дик стукнул кулаком по железному корпусу и сказал, «Вот она, красота! И вот она, истина, прямо тут!» И они все это знали, но скрывали. «Посмотри на нее! Моя машина! Я ее сделал! Я! я недостаточно хорош, чтобы стать подмастерьем!» Он перевел дыхание и продолжил. «Не пойми меня неправильно, господин Липик. Я знаю, что все это просто слова, но, понимаешь, до меня вдруг дошло, что я никогда не проходил обучение. Мне никогда не стать мастером, потому что нет никого, кто знал бы о том, чем я занимаюсь, больше меня самого. Я прочитал все справочники, прочел все книги, но мне нельзя быть мастером, пока другие мастера мне не скажут, что я мастер. Дик еще больше приуныл. А Мокрец так и стоял с разинутым ртом и слушал, как дотошный Дик винит себя в том, что он гений. — И у моих ребят, — продолжал он, — ну, так я их зову, так вот у них нет даже надежды стать однажды мастерами, потому что они обучались инженерному делу не у мастера. — Что за бред? — Мокрец рассмеялся в голос, обхватил ладонями чумазую голову Дика, Аккуратно повернул его лицом к простирающемуся перед ними участку и огромным, ставшими уже постоянными очередями на поезд, и спокойно сказал, — Они знают, что ты мастер, а железная ласточка — твой шедевр. Любой мальчишка хочет быть тобой, Дик, потому что ты сам по себе шедевр. Ты мне понимаешь? Вид у Дика был недоверчивый. Видимо, он все еще дулся из-за отсутствия диплома с красивыми званиями, которые его матушка могла бы повесить на стенку. — Да, но при всем уважении они не имеют никакого авторитета в вопросах украшения пара. Никого не хочу, то есть, обидеть, ну что они знают? Мокрец оборвал его. — Дик, в каком -то смысле где-то здесь, в глубине, живет сама душа мироздания, и они все знают. — Ты ведь слышал о Леонарде Щеботанском? — Некоторые мастера сами делают себя мастерами, и ты один из них. Ты сделал из себя инженера, и все об этом знают. Дик воспрял духом и сказал. — Я не собираюсь открывать собственную гильдию, если ты к этому клонишь. Но если какой парнишка придет ко мне и захочет научиться пользоваться счетной линейкой, то я от него не отвернусь. Сделаю его своим подмастерем по старинке, и пусть его руки никогда больше не будут чистыми. И заключу я с ним контрактов столько, что они у него из ушей торчать будут. Хоть на пергаменте напишу, если раздобуду. Вот так все будет. И он проработает со мной столько, сколько надо, пока я не решу, что он готов сам быть ремесленником. Вот так надо дело делать. Вот так надо заниматься ремеслом. Когда я тебя впервые увидел, господин Липик, я подумал, что на славах ты такой герой, а на деле пшик. И смотрел я, как ты бегаешь и подмазываешь, что ты там. — Ты ничего так, господин Липфик, очень даже... Но в фуражке ты бы еще лучше смотрелся. С шипением выдула внезапную струю пара железная ласточка, и они со смехом повернулись полюбоваться на нее. В ней появилось что-то новенькое. — Минуточку, — подумал мокрец. Она изменила форму, стала крупнее, ведь так... Мокрит вспомнил, что ласточка — прототип, и Дик постоянно что-то менял в ней, но ему почему-то казалось, что каждый раз, глядя на нее, он видел новую машину. Она с каждым днем становилась сильнее, стройнее, лучше. Обдумывая это открытие, Мокрит заметил, что Дик переминается с ноги на ногу. Наконец юноша застенчиво спросил. — Господин Лепик, ты знаешь эту девушку? — с длинными светлыми волосами, красивой улыбкой, которая иногда приходит на участок. — Кто она? — Она ведет себя тут как хозяйка. — А это, — ответил мокрец, — Эмили, любимая племянница Гарри Короля. — Не замужем. — О! — отозвался Кекс. — Вчера она приносила мне чай. И даже с булочкой. Мокрец увидел беспокойство в лице Дика Кекса, который вдруг обнаружил себя в такой ситуации, где логарифмы не помогают. Нет, здесь были нужны совсем другие рифмы. — Не хочешь ли ты пригласить ее на свидание, Дик? — предложил Мокрец. Кекс залился румянцем. Если только румянец, можно разглядеть под слоем сажи. — О, да, я бы очень хотел... Но она вся такая умная и изящная, как цветочек. А я, молчанием медленно оборвал его мокрица. Если ты хотел сказать, что ты просто деревенщина в грязных штанах, то я хочу обратить твое внимание на тот нюанс, что тебе принадлежит огромный процент от всей прибыли, которую будет приносить железная дорога. Так что не надо заламывать руки и приговаривать Ох, я бедняжка, я слишком нищ И не могу даже мечтать о том, чтобы подойти к хорошей девушке Потому что ты самый завидный жених для любой девушки Антмарпорка Уверен, при таком раскладе даже Гарри не спустит тебя с лестницы Как он поступал со всеми ухажерами своих дочерей Если хочешь встречаться с Эмили, дерзай А ее дядя и родители наверняка будут только рады. Про себя мокрец подумал, что Гарри, пожалуй, даже будет в восторге, потому что тогда все деньги останутся в семье. Да, он хорошо знал Гарри Короля. И более того, добавил он, она учится на законника и разбирается в юридической стороне управления бизнесом. Вот такой железо пока горячо. Дик, для которого все это было неведомой территорией, нервно сказал. — Спасибо за подсказку и за совет, господин Липвик. Может, когда-нибудь я хорошенько отмоюсь и наберусь мужества к ней постучать? — Не затягивай, Дик. В жизни есть вещи помимо логарифмов.